Время действия. День. Место действия. Кабинет Хёбин. Сидя за столом, хозяйка кабинета диктует указания своей подчиненной, быстро записывающей в свой блокнот. Пак Юн Ми – помощник секретаря исполнительного директора господина Ким Дживона. Наше Министерство обороны в связи с известными событиями приняло решение провести конкурс на поступление в Корпус морской пехоты раньше запланированного срока. Господин Джувон будет участвовать в этом конкурсе, и услуги секретаря ему на это время не нужны. Поэтому приказываю перевести стажера Пак Юнми с ее должности на должность переводчика отдела сроком на один месяц на полный рабочий день. Пак Юнми Ми несовершеннолетняя. Юридическому отделу следует подготовить для этого дополнительные документы, согласие родителей и акт о производственной необходимости. Это нужно для обоснования размеров ее денежной выплаты. Заработок Пак ЮНМИ за месяц работы в новой должности определить в размере 6 миллионов вон. Быстро пишущая в блокноте секретарша чуть ниже наклоняет голову. Кроме этого, продолжает Хьюбин, с 15 апреля на Чеджу, Кенсингтон Чеджу Хотел, мы будем проводить ознакомительный тур для наших потенциальных партнеров. Пак ЮНМИ должна быть включена в состав нашей делегации. Выясните, кто именно из руководителей занимается организацией данного мероприятия. Пусть он найдет ей какую-нибудь должность, связанную с работой переводчика. Опять же, пусть юридический отдел получит согласие ее родителей на то, что она проведет неделю вне дома. Записали? Да, госпожа президент, кланяется секретарь. Выполняйте. Кивнув, приказывает Хиобин. Время действия: вечер. Место действия: метро. Юнми входит в вагон подъехавшего поезда. Ба. «А это еще кто валяется?» Захожу в вагон и вижу лежащего на полу мужика в одних трусах. Вокруг него раскидана одежда и аккуратно поставленные рядом друг с дружкой начищенные черные туфли. «Че это он? Плохо стало?» «Вроде никто на помощь не спешит». Э -э, да ты, ваше благородие, нарезался!» «Фу, ну и ванизм!» «Что ж ты пил, неуемный? Соджу?» «Так воняет Соджу?» «Фу!» Морщась от запаха, я почапал центр вагона, вслед за другими пассажирами, старающимися отдалиться от попутчика. Что-то рано он начал. Хоть сегодня и суббота, но вроде вечер еще только начался. А он уже в дробыган. Народ вокруг спокойно реагирует. Видать, ничего особенного не происходит. Хорошо, буду реагировать, как все. Ну, устал человек после шести дней работы. Домой едет. Впрочем, судя по снятой с себя одежде, он уже дома, счастливчик. Я бы тоже хотел прямо вот сейчас оказаться дома, а не пилить еще минут сорок. Тоже устал за сегодня, как собака. Прошел на работу, все мысли о музыке. Плату я поставил. Нормально встала. И ПО окней без вопросов встала. Но не все так просто оказалось со звуковым редактором. Очевидные вещи, к которым я привык, реализованы в этом пакете по-иному. Не скажу, что через одно место. Может и есть в этих решениях какая-то сермяжная правда, но нужно разбираться и привыкать. В общем, пришел сегодня на работу, голова занята совсем не мыслями о работе. А там меня нахлобучили. Объявили, что теперь я у Дживона не работаю, а работаю у переводчиков. А Дживон свалил на конкурс морпеха. Если он его пройдет, то тогда его туда возьмут. тот то думаю, куда он делся? Третий день нету. А вон оно что? Вообще-то это для меня странно. Конкурс в арпехе Не слышал. Чтобы у нас кто-то пыжился по конкурсам, чтобы попасть в армию. Возможно, я просто не в теме. Наверняка есть индивидуумы. Но в своем окружении я о таком не слышал. Весь свой сегодняшний пятичасовой рабочий день потратил на беготню, разговоры и переезд. Сначала в отдел кадров за документами. Потом на новое рабочее место, знакомился с руководством. Теперь мой новый кунджанин, пожилая японка, госпожа Харука Аяса. Глянув на результат моего японского теста, она сразу перешла в разговоре со мной на свой родной язык. Ну, поговорили. После был неловкий момент, в котором я пытался быть чертовски убедительным и, скромно шаркая ножкой, рассказывал, что сама научилась. Тот так кажется мне, что мне не поверили. Но чисто по-японски ничего не сказали. Потом я как в настоящей дораме таскался по офисному зданию в обнимку с картонной коробкой. Переезжал. Вроде недавно работаю, а мелочевки уже всякой накопилось прилично. Почти с полкоробки набралось. Мне кажется, сон бы было просто счастливо, что я больше не ее подчиненная. Она даже помогла мне кое-что сложить. Хотя это совершенно не по иерархии. О, за мужиком пришли. На остановке вошли двое в форме сотрудников метрополитена и взялись приводить его в чувство. Сейчас он начнется и узнает, что он совсем не дома. Огорчится, наверное. Наверняка. Время действия. Начало 12 ночи. Место действия. Дом мамы Юнми. Мама и Юнми вдвоем. Сидя на полу, смотрит телевизор. «Да где эта негодница?» Возмущенно вопрошает мама, хлопая себя ладонью по коленке, имея в виду сунок, и на звонки не отвечает. «Что это такое?» Юнми философски пожимает плечами. «Придет», — говорит она. «Может, с девчонками засиделись, или с парнем познакомилась. Если через полчаса не вернется, пойду искать». «Куда ты одна пойдешь?» — машет на нее рукой мама. «Ночь уже совсем». «Мульча возьму с собой», – пожимая плечом, улыбается Юнми. «Да, Мульча». Сидящий рядом на полу котенок пищит, открывая розовый ротик с иголочками зубами. «Ммм, видишь, она согласна», – комментирует этот писк Юнми. «Она словно понимает все, что ты говоришь», – произносит мама, немного испуганно, глядя на котенка. «Может, у нее тоже хорошо с иностранными языками?» – делает шуточное предположение Юнми и вспоминает. «Да, забыла сказать. Джион пошел поступать на морпеха» и меня на работе перевели на новое место. Теперь я буду работать в отделе переводчиков. Просили передать тебе новые условия моего трудового договора». Юна поворачивается и, протянув руку, подтягивает к себе лежащую недалеко от нее сумку, открывает ее и достает из нее конверт. «Вот», — говорит она, протягивая его маме, — «адресован тебе. Тебе понизили зарплату?» — встревоженно спрашивает мама, взяв, но не торопясь открывать. «Без понятия», — пожимает плечами Юнми. «Вроде не должны. Переводчик ведь круче, чем секретарь». «И тебе ничего не сказали?» Удивленно спрашивает у дочери мама, начиная вскрывать конверт. «Уку!» – отрицательно крутит головой та. В отделе кадров я не котируюсь. Я там пыль на сапогах». «Сказали, спросишь у мамы». Мама тоже крутит головой, но только огорченно. Достает несколько листков и начинает читать. Неожиданно она дергается и замирает. Широко открыв глаза. «Что там?» Насторожившись, спрашивает Юнми. «Шесть миллионов вон! Они будут платить тебе шесть миллионов вон! Шесть миллионов!» «С чего это вдруг?» «Не верит Юнми, где это написано?» «Дай!» Юна забирает из мамных рук договор и начинает его читать. «Странно!» Спустя некоторое время озадаченно произносит она. «Ну да, шесть миллионов. Ноль, что ли, лишний приписали?» «Да не, тут сумма и словами написано». Юна еще раз пробегает глазами текст, осматривает листок со всех сторон и, пожав плечами, выносит вердикт. «Перепутали что-то», – уверенно говорит она. «У меня ведь даже диплома нет». «А может нет?» – с рукой надеждой в голосе произносит мама. «У тебя ведь такие хорошие результаты тестов!» Дочь в ответ пожимает плечами. В понедельник схожу и все выясню», – обещает она. В этот миг от входа в комнату раздается звук. Юнми и мама поворачиваются в дверях. Качаясь на подгибающихся ногах и держась одной рукой за стену, с трудом стоит пьяная в дымину сунок. «Родные мои!» Оттолкнувшись от стены, восклицает она, распахивая руки. «Как же я вас люблю!» И падает лицом вперед. «Божечки мои!» Потрясенно ахает мама, прижимая ладони к щекам. «Что же это с ней такое?» «А что, сегодня праздник какой-то?» Спрашивает Юнми, с интересом глядя на возящееся на полу тела.